Глава семнадцатая. Повелитель кошмаров. За окном бренчала гитара. Подпевавший ей рой цикад стрекотал на все лады, не жалея сил. Легкие наполнили ароматы мяты, прохлады и молодой травы. Я как будто вернулся в босоногое детство, мне снова тринадцать. Вокруг огромный, безумный, цветущий мир. Впереди столько приключений, но мне не страшно. «Ночное небо над головой, простая пища и любопытная история. Что еще нужно для счастья ребенку, живущему в душе у любого взрослого? Я исследователь, мне все интересно. Быть может, впервые с того памятного лета, которое я провел в деревне под Щопловкой, в пионерском лагере «Весна», который и положил начало этой истории». Но, находясь там, в моменте не уловил я причинно-следственных связей в силу юного возраста и недостатка информации. Эта зона прощупывала меня, водя своими мертвыми пальцами по затылку. Она не может созидать, но извращенное желание властвовать над жизнью и смертью неуловимо похоже на дар Творца. Искаженный, вампирический, населяющий реальность кошмарами на его Как будто, чтобы создать что-то, в зоне необходимо впитать в себя искру жизни, поломать и изранить чужую душу, смять ее, как спелый фрукт. И тогда польется сок, сладкий, прозрачный, питающий всех живых и неживых ее созданий, пока силы совсем не иссякнут. Мне кажется, я в одночасье повзрослел тем летом, ничего ребяческого не осталось во мне». Мое детство изъяли и досуха выпили. В душе моей с тех пор как будто не доставало фрагмента. Я жил по инерции, не понимая, без чего живу. Думал, это взросление, и оно со всеми вот так, что легкое и звенящее, как в детстве, навсегда остается за чертой самой юности, с ее максимализмом и беспечностью, которой зрелость нам никогда не сможет позволить» и только в зоне наконец произошло воссоединение всех фрагментов моего я гештальт закрылся пасен совпал я с трудом вспоминал ту историю годы и медикаменты стерли ее из памяти как сон я почти уверовал что это бред солнечный удар игра воображения да все что угодно но только не явь Спасая свою психику, повторял как мантру все то, что внушали мне врачи. Моя сознательная часть верить в произошедшее отказывалась. А интуиция всю жизнь твердила, что все случившееся реально. Намного реальнее моего диагноза и просьб забыть об этом, как о страшном сне. Я проснулся и резко сел на кровати. Осознанность накатила стремительно и поглотила сонный флёр небытия, сменяя его звенящей чёткостью окружающие меня реальности. Я сижу на койке в лагере. Чувствую, как твёрдая железяка холодит бедро. Мне тринадцать, и я дико хочу воды. Засушливая пустыня раскинулась на кончике языка. Его щиплет. Это значит, что я снова дышал через рот и, возможно, даже кричал во сне. Но товарищи по отряду спят, все спокойно, только мой друг Димка обеспокойно смотрит на меня с соседней кровати. Его круглые ореховые глаза поблескивают в свете уличного фонаря. Он открывает рот, как будто хочет прошептать мне что-то, но звука нет. И я осознаю, что кошмар продолжается. Он стал более явным и осязаемым, в отличие от предыдущих ночей». Теперь я чувствую и жар летней ночи, и прохладу кровати. И жажду, и боль в груди, похожую на саднищую безысходность. Я знаю, что Димка умрет, и в эту ночь тоже. Я ничем не смогу ему помочь. В палату с минуты на минуту войдет высокая фигура в пыльном коричневом плаще. Подойдет к его кровати, наполняя мое дыхание ароматами тлена, болота и сухой листвы. Потом она медленно протянет руку, и Димка беззвучно замрет. Он больше не будет биться, пытаясь извлечь крик из натруженных связок. Свист Димки вернул меня в реальность. Он тихо хрипел, указывая на дверь. Гримаса ужаса с ноткой обреченности исказила лицо друга. Он тоже устал от этого мучительного, повторяющегося еженочно кошмара. Фигура беззвучно скользила по полу, огибая кровати товарищей. Существо как будто прихрамывало, но при этом не нарушало звенящей тишины палаты. Звуки летней ночи, скрип качелей в парке, храп Лени Реутова, шуршание оставленной на крыльце книги. Все исчезло, растворяясь в этой хрупкой тишине. Существо шло. Долго. Медленно обходя ряды спящих детей. На время задерживалась у коек, вглядываясь в мирные лица подростков. И безмятежное выражение их лиц тут же менялось на болезненную гримасу. Человек начинал метаться во сне, то натягивая на себя одеяло, то сбрасывая его. Фигура в плаще удовлетворенно вздыхала и двигалась дальше. «Мы с Димкой знали, что процесс будет долгим». Создание прилично задерживалось у одних коек и полностью игнорировало другие. Нужно что-то решать. Уже много ночей подряд мы пытались скинуть с себя оцепенение, но ничего не получалось. Как будто волна страха и тоски парализовала тело на уровне мышц. Каждую ночь существо проходило все дальше в палату, пока позавчера не добралось до Димкиной койки и не убило его во сне. Я смотрел, как из друга буквально выходит жизнь, как стремительно тускнеют его глаза, западает нос, и прозрачная молочно-лиловая субстанция вытекает из страшной раны в его груди прямо под капюшон ночного визитера. Под объемной складкой не видно лица, но я почему-то был уверен, что это гуманоид, в привычном представлении, с ушами, глазами и ртом, через которую он питается, и что этот «повелитель кошмаров», так мы его прозвали, «когда-то был человеком». Конечно, все дети время от времени выдумывают себе страшные истории и со временем начинают в них верить так свято, доходя до суеверного ужаса. Но когда один и тот же сон повторяется из ночи в ночь, невольно задумаешься, а не реальность ли это, мистическая, пугающее абсолютно нелогие и сумасшедшая но все же реальность конечно же я вполне осознавал что сплю успокаивая себя разумными доводами но ощущение неизбежной трагедии не отпускало и днем в какой то момент неуловимые перемены произошедшие в нашем поведении стали очевидны и взрослым ребята из пышущих здоровьем шкодников превратились в бледных ботаников как старички, стремящихся к уединению и тишине. Скрывшись в тени парка, подростки предпочитали спокойную дрему, дракам и первым поцелуем. Вожатые недоумевали, списывая все на плохую погоду. Лето выдалось прохладным и на редкость дождливым. Тихие настольные игры полностью заменили нам подвижные, но руководство не сопротивлялось, всех как будто охватила некая Что воля, что неволя, все равно. Подсознание больше не откликалось на приятные раздражители. Все стало однородно серым. И будни, и праздники. Танцы с девчонками, приезд родителей по выходным. Однажды ко мне подошел мой лучший друг Димка и обеспокоенно спросил, не вижу ли я ночами странные сны. Ухватившись за эту ниточку, как утопающий за соломинку, «Я выудил из товарища все подробности, и оба мы пригорюнились, сойдясь во мнении, что зловещие сны все же реальны. Естественно, мы пытались расспрашивать ребят, но те не помнили деталей, лишь свои ощущения. Кому-то снилась трагедия, боль потери, похороны близких, смерти друзей и бесконечная вина, охватывающая сердце жестким обручем». Другие как будто утратили что-то личное и крайне ценное. Всех объединяло чувство невосполнимой утраты и лютого холода. Как будто теряешь нечто очень дорогое, и его уже не вернуть. В этом мире. Но есть же мир иной. Внезапно подростки задумались о жизни после смерти, души и вере, чего раньше не отмечалось. Казалось, только мы с Димкой остались в здравом уме. Повальная отрешенность друзей по отряду отдел мирских, конечно, пугала, но не шла ни в какое сравнение с кошмарами наяву. Однажды утром друг поделился со мной ощущениями от ночных видений. «Мне кажется, что рано или поздно существо убьет меня по-настоящему, я не могу противостоять ему, он как будто парализует мое тело, и в голову лезут мысли всякие». О том, что родители меня не хотели, и надо пойти с ним. Что я чужой в этом мире, никто меня не ждет и не любит. Я начинаю протестовать без слов в своем сознании, и оно меня убивает, мгновенно, одним движением. Я просыпаюсь с дикой болью в груди. Вчера повелитель кошмаров сказал мне, что подготовка закончена, и я готов к переходу. Боюсь, эту ночь мне уже не пережить. Создание голодно. И ему надоело растягивать удовольствие. Сегодня он убьет меня и обязательно возьмется за других, уж я-то знаю. Мне кажется, что вчера я побывал лишь на секунду в его голове. Мы как будто слились воедино, самым краешком сознания. И существо подумало, как сильно оно хочет свежих эмоций и самой жизни, но может только досуха высасывать других. Оно как будто бы сожалело и жаждало одновременно. С неистовством одержимого хотела дар жизни, но было холодным и мертвым уже много лет. Ужасное ощущение. На секунду я будто стал им, и почувствовал его боль, его зависимость, его всепоглощающую любовь к своим хозяевам. Я только кивнул, соглашаясь с другом. В голове же роились мысли. Кто это создание? Зачем оно сюда пришло? Кто им управляет? Для нас с Димкой было очевидным, что существо подневольно. Мы смотрели с ним один и тот же сон еженочно, совпадая в мельчайших деталях, с самого первого дня в лагере. И это нас обоих пугало. Мы не пытались говорить со взрослыми, знали, что нам не поверят. А ребята словно не понимали абсурдности происходящего. Какая-то своеобразная ментальная анестезия сковала всех. Лишь мы с Димкой помнили, кто приходит в нашу палату по ночам и что ему от нас нужно. Ни на секунду мы не сомневались, что существо приходит питаться и что скоро процесс завершится чьей-то гибелью. Димка был уверен, что создание выбрало его, а я сомневался. Меня не покидало смутное ощущение, что повелитель кошмаров пришел сюда из-за меня. Не на уровне ума, нет». Инстинктивно, как дыхание, пришло осознание, что ему нужна моя душа, просто он не может пока ее получить и довольствуется случайным перекусом. До поры. Я, наверное, единственный из отряда замечал его еще и днем. Он стоял на опушке ближайшего леса, внимательно глядя мне в глаза. Я не видел его лица, но точно знал, что существо в меня смотрит». Ему известны мои страхи, тайны, мечты. Он знает все, даже мое предназначение, и он пришел в этот мир, чтобы его исполнить. По желанию или против воли, я должен был стать тем, кем мне суждено, но я отчаянно сопротивлялся. Не знаю, что больше меня пугало, кошмарный образ ночного пришельца или ощущение, что я когда-то уже его видел. Возможно, во сне или в другой жизни. Он был знаком мне, как я сам. Как будто мы понимали друг друга без слов. Не было ненависти, страха, отторжения. Я готов был принять любую судьбу от рук этого незнакомца. Такая обреченность с ноткой некоторого облегчения. Странные чувства для мальчишки 13 лет, не так ли? Новый день выдался особенно промозглым и непогожим. С утра лило, как из ведра» поэтому нас не повели на прогулку. После обеда мы мирно расползлись по палатам, предаваясь чтению, дреме и приятному чувству сытого отупения. Девчонки затихли, периодическое хихиканье, доносящееся из их палаты, сменилось звонкой, жалящей тишиной. Казалось, лагерь уснул. Даже скрипучие качели в парке не издавали ни звука. Помещение наполняли лишь стучащие глухие звуки ливня, да тихое посапывание соседей по палате. Мы с Димкой предпочли удалиться на дальнюю бесхозную койку, дабы обсудить без свидетелей план действий на предстоящую ночь. Беседовать не хотелось. Дрема склоняла наши головы, как никогда. Я подавил зевок и поделился своими наблюдениями с другом». Сегодня мне все же удалось преодолеть оцепенение. На секунду я вскочил на кровати и смог двигаться. Тело чувствовало холод и жару. Это явный прогресс. Разум сопротивляется параличу. Надо стащить из столовой нож. Возможно, у меня получится его ранить. «Маловероятно», — вздохнул друг. «Приборы учитываются. Пропажу быстро заметят». «Ну а что ты предлагаешь?» Не выдержал я и перешел на гневный шепот. «Тихо ожидать своей участи? Ждать, убьет он тебя или нет?» Друг только развел руками и промолчал. «Странная обреченность», — удивился я. «Это совсем не в твоем характере, словно он что-то сделал с тобой. Ты не хочешь побороться?» «Попробовать можно», — согласился друг. «Просто меня не отпускает чувство, будто исход давно предрешен». Я знаю, что не испытаю боли и попаду в лучший мир. Умру и познаю все тайны, как только сольюсь со всеобщим разумом, но сферой Вот что обещало мне существо. Неужели это не то, что втайне желает каждый? Истинная жизнь там, а не здесь. Но что мы видим? Страдания, болезни, потери. Ничего не знаем о мироустройстве. Вся наша наука – пшик». Она ни слова не говорит о чем-то воистину великом и необъяснимом. О жизни после смерти, о магии и силе мысли, о том, бессмертна ли душа. Оказавшись за чертой, я все это узнаю, пугающе и захватывающе одновременно. «Он задурил твой разум», — не выдержал я. «Это все приманка, как ты не понимаешь очевидных вещей. Ты должен пойти за ним по своей воле». Вот ключевая причина. Он не может тебя забрать, пока ты не готов. А я готов, подвел итог беседы Димка. Я долго думал, хочу ли я остаться тут, что меня держит, и понял, что таких вещей нет. Я старший брат в семье с четырьмя детьми, вечная нянька, полезный тип, который всегда придет на помощь, нелюбимый сыну родителей, троечник. Я не стану великим ученым или писателем. Ничего полезного в мир не привнесу. Так, рядовой винтик в государственной машине. Еще много лет без цели и смысла с одной стороны, а с другой — вечность с ее тайнами. Все, о чем я читал в книгах, преподносится мне на блюде. «Но ты не знаешь, а вдруг незнакомец лжет», — неуверенно возразил я. Поразмыслив немного, Димка ответил. «Взамен я должен отдать ему одно — дар жизни. Это плата за входной билет». «Ты будешь дураком, если согласишься», — замотал головой я. «Я стану дураком, если откажусь», — горько усмехнулся Димка. «Существо пообещало в случае отказа убить всех в этом лагере, включая тебя». Но это же классическое искушение в духе Гёте. Наобещать с три короба, запугать, снова наобещать. Тебя искушают. Закрыл я лицо руками, ощущая бессилие. Пусть так, подвел итог беседы друг. Если противостоять не получается, нужно поддаться искушению и посмотреть, чем это обернется. В моей голове не укладывались слова Димки. Более всего, я хотел ему помочь но не знал, как это сделать. Обратиться к вожатым, очевидно, что они посмеются, заподозрят бред или розыгрыш, но только не примут все сказанное на веру. «Думай, думай», — мучил себя я. Но сознание уплывало в тепло полуденной дремы. Сил не оставалось. Если эти ощущения проделки незнакомца, то он свое дело определенно знает. «Мефистофель недоделанный». Больше мы с Димкой о существе разговаривали, а когда настало время ужина, и друг наотрез отказался от еды, я всерьез растревожился. Что-то явно поменялось в нем. Как будто мысленно он был далеко от нас. Оставалась лишь призрачная надежда, что все это сон и бред, каким бы правдивым оно ни казалось. И завтра мы снова проснемся, как ни в чем не бывало». Но сердце подсказывало, что я ошибаюсь, трепеща в предвкушении чего-то страшного. Существо приблизилось к кровати товарища, и тот забился в беззвучной истерике. Рука из-под плаща потянулась к его голой, худощавой груди, но остановилась на полпути, как будто сознание медлило, сомневаясь. Внутренне я метался, На секунду у меня получилось встать, но соскочить с кровати и кинуться на помощь другу уже не получалось. Тело как будто завязло в желе. Движения давались мне с большим трудом. Очень медленно, будто увязая в воздухе, который буквально можно было резать кусками, я сделал попытку встать. Так, получилось. Невероятным усилием воли я открыл рот и прохрипел невнятное... «Нет, скотина, не смей!» Злость поднималась во мне, а существо уже вовсю проделывало какие-то пасы хрупкой и ссохшей ладонью над моим другом. Булькающие звуки непонятного наречия резали мой чувствительный слух. Я отчетливо слышал, как трещат ребра Димки, но тот лежал молча и неподвижно в то время как фигура как будто бы еще больше входила в раж. Движения становились более ломанными, слова отчетливыми и громкими. И тут до меня стал доходить их смысл. «Плоть к плоти, дух к духу. Я прошу разрешения забрать тебя с собой. Ты согласен?» Димка стремительно замотал головой, что означало «твердое нет». «Значит, сопротивляешься», — прошептало существо. «Попробуем еще». И снова послышался шепот на непонятном мне языке. Ярость обуяла меня. Не страх, не безысходность, не как в прошлой ночи, а холодная разящая ярость, как меч, входящая в плоть врага. Существо вскрикнуло и обернулось на меня. «Ты смог!» На удивление спокойно произнес монстр. «Ты пробудился, теперь ты с нами. Я видел струйку жизни, медленно вытекающую из моего друга, но существо уже потеряло к нему интерес. Оно шло на меня, настойчиво и медленно. Нет, оно не шло, а плавно парило над полом. Схватив меня за плечо, оно откинуло капюшон и посмотрело на меня красивыми серыми глазами». И это стало откровением. Я ожидал увидеть под капюшоном все, что угодно, нечисть, зверя, какие еще формы могут приобретать людские кошмары. Но это был молодой человек, чуть старше нас, только правая рука его как-то нечеловечески искажена, гипертрофирована велика в сравнении с другой, иссохшей. И лицо мертвенно-бледное, почти белое, с тонкими прожилками вен на висках. «Твой друг умрет для этого мира», — спокойно и устало сказало существо. «Не держи его. Цепь событий запущена. Он чужой здесь и уйдет со мной». Что-то рваное и сюрреальное было в речи существа. Слова давались ему с трудом, как иностранцу, а потом оно снова заговорило на этом выдуманном языке. Но я неожиданно понял каждое его слово». Ты встретишься с ней, она лично тебя пригласила, а твой друг уже там, за пределом времени, держит ее за руку. Я с ужасом смотрел на Димку, взгляд его застыл, потом обернулся на незнакомца, но его уже не было рядом. Тогда я вскочил с кровати и начал будить друга, толкать его и кричать, бил по щекам, тряс кровать. В глубине души понимаю, что он никогда не проснется, но смутная надежда теплилась в моей груди. Это длилось целую вечность, а потом на автомате я вернулся в свою кровать. Мне хотелось бежать, звать на помощь, но сил не было. Я как будто медленно рассыпался, растворяясь в пространстве. Мне казалось, что за окном у всех кипит жизнь, счастливая, настоящая, только не у меня» что я глуп, я слаб, и нет силы сопротивляться обстоятельствам внешним. В то время как внутренняя пустота поглощает все силы, всю радость, как огромная черная дыра, засасывает все благое, я иду навстречу этой дыре безотчетно и безропотно, подчиняюсь воле вселенского рока, и нет мне ни имени, ни названия, ни рода, ни племени». Я один во всей вселенной и заперт внутри себя. Я проваливался в эту пустоту, пока меня совсем не стало. И это был сон, глубокий и черный, как безлунная ночь, без сновидений, без боли. Как будто сердце накрыли темным палантином, и оно, как птичка, перестало биться и страдать, засыпая во мраке спасительным и фатальным. Проснувшись утром от толчка в плечо, Я увидел веселого Леньку. «Подъем уже, Соня, скоро на завтрак позовут». Я вскочил на ноги и кинулся к соседней кровати. Она была аккуратно застелена. Тела Димки уже не было. «Куда Диму унесли? Сказали, что с ним? Он же умер сегодня. Оно убило Димку!» Кричал и метался по палате я. Товарищи по отряду смотрели на меня, как на умалишенного. «Ты про какого Димку говоришь?» – осторожно спросил Леня. «Про Рыжего? Из первого отряда?» «Ты прикидываешься?» – спросил я недоуменно. «Мой лучший друг! Вы разыгрываете меня?» Ленка Болотова, тихо стоящая в дверях, развернулась и убежала за вожатыми, а я пер на Леньку, от души желая набить ему морду за такие шутки. Леня прятался за кроватью, отступая вглубь палаты. Но злость отключила на минуту мое сознание, и я, особо не сдерживаясь, хорошенько ему вмазал. Леня неуклюже завалился на койку, зажимая нос. «Совсем больной», — прогундосил он. «Скатушек слетел от своих кошмаров. Да мы устали уже слушать, как ты орешь во сне. Я не желаю жить в одной палате с больным» придурошным. Да ты, блин, опасен, чувак. Сам-то понимаешь. Следом прибежали вожатые. Я находился в предобморочном состоянии. Меня увели в медпункт, где девушка по имени Зоя вкатила мне ударную дозу успокоительного. Далее я провалился в глубокий сон. Ни Димка, ни фигура в плаще мне больше не снились. После обеда приехала мама и забрала меня домой. А потом у меня был просто фиговый год, где все наперебой убеждали, что Димка никогда не существовал. Я каждый день встречался на лестнице с его родителями, даже однажды попытался с ними заговорить о друге. Но дядя Коля пожаловался маме, и меня снова положили в институт неврозов. Урок из данного опыта я вынес один, взрослым доверять нельзя, ни при каких обстоятельствах. Они верят лишь тому, о чем читают в книгах, иногда глазам, но только не детским. И я предпочел молчать. О Димке, о своих страхах, о пугающих событиях лета, просто сделав вид, что ничего и не было. Как ни странно, спустя год я искренне поверил, что был мучим расстройством сна в свои тринадцать. Психотерапевт популярно объяснил мне, что такое сонный паралич и что, вступая в эту фазу, на грани сна и бодрствования, человек уже просыпается мозгом, а тело его не слушается. Из-за этого кажется, что физическая оболочка потеряла способность двигаться. Именно в тот момент людям мерещатся жуткие образы демонов, чудовищ и прочей сверхъестественной нечисти. Но между тем сонный паралич, нарушение механизмов сна, а не расстройство психики поэтому опасаться в сущности нечего. но ну, а Димку, воображаемого друга, мое подсознание сгенерировало на почве болезненного развода моих родителей год назад. Они сильно разругались и наотрез отказывались разговаривать друг о друге. В итоге я не мог делиться переживаниями ни с одним из них. Разводясь, взрослые ничего толком не объяснили и больше не общались на тему расставания подчеркнуто заявляя, что хотят забыть все, что с их браком было связано долгие годы. Таким образом, я провалился в эмоциональную дыру. Родители буквально запрещали мне выплескивать негодование и задавать вопросы на тему их разрыва. Я испытал всю гамму эмоций от сожаления до чувства вины и злости. Когда эмоциональное напряжение зашкалило, Психика выдала единственно возможный для нее выход – погружение в невроз и галлюцинацию друга Димки, с которым можно было поговорить обо всем, как с собой. И действительно, мы весь день проводили вместе, расставаясь только на ночь, что должно было казаться странным со стороны. Он жил по соседству и дни напролет торчал у меня, а мама работала и ничего не замечала. Папу я видел по выходным». Оба родителя были увлечены лишь собственной жизнью. Из горячо любимого сына я в одночасье превратился в заброшенного ребенка с выдуманным другом. Именно в тот момент зона обратила свое внимание на меня. Теперь я в этом почти уверен. Странный человек в капюшоне пришел меня пробудить. Хотя, кто скажет теперь, возможно, и Димка был ее посланцем-фантомом, смущающим мой разум. Иногда мне всерьез казалось, что я двинулся рассудком. Теперь же, наоборот, понимаю, что маячки зоны были разбросаны повсеместно, странные стечения обстоятельств, пугающие образы на грани видимого, запутанные сны. Все это лишь подготовка к чему-то большему. Зато мое предполагаемое расстройство психики смягчило отношение родителей друг к другу, помогая пересмотреть обоюдные обиды. Теперь они общаются и делают вид, будто пропасти между ними никогда и не было, что вообще-то не лучше. Ощущение тоски и неопределенности постепенно отпускало. Наверное, психотерапия помогла. Я закончил школу в срок, поступил в универ на бюджет и зажил, как прежде. И только иногда во снах мне мерещились образы Димки или незнакомца в плаще. Серые глаза сменяли ореховые, круглые. Я бежал по безликим коридорам пионерского лагеря, заставленным кушетками, обмазанными кровью. Иногда мой путь преграждал Ленька, обзывая меня придурошным. Но на сей раз я четко отличал явь от сна. Время от времени, находясь в пустом помещении, я ощущал чей-то пристальный взгляд, иногда отмечал движение боковым зрением. Но то меня уже не пугало, скорее забавляло. Я принял факт невроза как данность и ощущал эти неприятные эффекты лишь в напряженные периоды своей жизни. Не пил антидепрессантов с детства, не наблюдался у врача. Мое сознание почти полностью вытеснило события тех давних ночей. И теперь, через 13 лет, придя в зону, я сложил для себя пазл, ответил на вопросы, не находящие ответа так долго. И это стало благословенным облегчением. Болен не я, а мир вокруг, пораженный на вождение Эмизоны. Она рыщет по свету, разыскивая на большой земле безродных отщепенцев, сломленных и отчаявшихся, готовых принять ее дар в свое сердце». Они питают ее эмоциями, невольно ей служат, разнося по земле ее споры обмана, боли, безысходности и тоски. Пасынки зоны восприимчивее счастливых людей во всем, ведь им нечего терять. А когда ты отчаялся, то максимально уязвимо открыт, ведь кажется, что хуже уже не будет, появляется какой-то обреченный азарт, и когда-нибудь все мы приходим в зону. Кто-то борется с ней, кто-то боготворит. Иные, как я, хотят выведать ее тайны. А есть такие, как мут, гиперчувствительные к эмоциям и обстоятельствам. Оттого нелюдимые странники. Вечные скитальцы, смысл жизни которых в познании устройства бытия. В бесконечном шаге навстречу чему-то большему. В зоне каждая одиночка перестает бояться своей отрешенности. Обостряются все инстинкты. Быстро спадают шоры, укрывающие разум от истины. А вдруг повелитель кошмаров – это рекрутер зоны? И если мы на минуту представим, что Димка все же существовал, тогда у меня всегда остается шанс его встретить. Кто он теперь? Мутант? Зомби? Страж Монолита или просто сталкер? Реальных шансов мало, но можно же помечтать». Когда люди уходят из твоей жизни столь быстро, ты невольно надеешься встретить их в жизни другой. В последнее время не покидает ощущение, что для большого мира я умер. Меня никто не разыскивает, будто я бесследно исчез. Или вообще не рождался. Как Димка когда-то. Чем черт не шутит, а? Я улыбнулся Муту, а он не стал меня разубеждать. «Зона — эдакий извращенный вариант зазеркалья». Он усмехнулся как-то пронзительно горько. «Мой Серега навсегда провалился далеко за пределы этого зеркала. Его не достать. Он не увидит, как растут дети, но и сам никогда не постареет и не испытает физической боли. А вот вы с Димкой, теперь в равном положении, по одну сторону зеркала. Может, и сведет зона. Поживем — увидим». «Доживем — узнаем, выживем — учтем», — закончил Мут нашу беседу своей любимой присказкой.